«Ракитин!» Ракитин мотнул головой, стряхивая ошеломленность и слепоту. «Дошло! Лобового стекла нет, приборы погасли. А то, что так убаюкивающе капало, вероятно, тосол. Из-под развороченного, вздыбившегося капота клубами валил пар. «Люда!» — позвал он в темноту. «Сними клему!» — отозвалась она ровным мертвым голосом. Ракетин толкнул дверь, как-то беспомощно и косо вывалившуюся, обвиснув на петлях, в эту новую, неизвестную действительность. Выскочил из машины и увидел запыленная громада рефрижератора, незамеченная им в темноте, и отскочивший от ее задних колес «Жигули». Удар пришелся в правую сторону, и кузов скрючило и завалило также направо. Теперь это был лом. Только шипели тосол и кислота, лившиеся из разбитого аккумулятора и двигателя. Он закрыл глаза, еще пытаясь обмануть себя, поверить, что когда откроет их, очутится в квартире Семушкина в мягком кресле, где попросту задремал. Нет. Была ночная улица, рефрижератор, разбитая машина и беззвучно содрогавшийся в жестоком хохоте мир. Мир, который спятил. Он вновь метнулся в машину, а за рулем увидел жену. «Машину вела я!» — голос срывался на какой-то трудный глухой шепот. «А ты успокойся! Мы живы! Ясно, и это главное!» «Но как ты?» — бессвязно говорил он, оглядываясь на смутные силуэты собиравшихся откуда-то людей, слыша невнятные голоса, вскрики. Затем позади вспыхнули фары, и асфальт, уходивший в черноту, заискрился голубыми всполохами. Этот миг, неизвестно как возникшей суеты, вернул ему некоторое самообладание. «Что с тобой?» — задал он первый внятный вопрос. «Думаю, обойдется!» Ее била дрожь, и она болезненно морщилась. «Ноги только! Встать никак! Порезы!» Она стряхнула стекавшую из пальцев кровь на асфальт. «Зашьют! Ничего!» «И запомни! Я вела машину! Ты выпил! Понимаешь?» «Бред! Ахинея!» — твердил он беззвучно одними губами, затравленно всматриваясь в десяток равнодушно любопытных лиц, окруживших его, и думая, откуда их столько этих людей. После увидел остановившийся сзади автобус и понял — «Жигули перегородили улицу, застопорив движение». Тут фиолетово засверкали, крутясь, колпаки спецсигналов. Толпа, оживленно судача, расступилась перед машинами скорой помощи и ГАИ. Ракитина кто-то взял под локоть, и очнулся он от судороги, передернувшего его запаха на шатыря в салоне милицейского микроавтобуса. «Дежурный по городу!» — втолковывал ему молоденький лейтенант. «Как себя чувствуете? Чья машина?» Ракитин молча отдал документы, глядя на ярко-желтую ленту, тянущуюся из рулетки, измеряющих расстояние милиционеров. «Дверцу ему привяжи, дверцу!» — кричал сержант в бушлате водителю тех помощи, хлопотавшему возле изувеченного автомобиля. «Захлопывается? Ну, порядок тогда!» «А доверенность где?» — спросил лейтенант. «Машина на тесте, еще не оформили». «Значит, отправиться на штрафную площадку», — заключил лейтенант. «А вы поедете со мной, если здоровы. Или, пожалуйста, скорая?» «Я с женой», — сказал Ракитин. «Да вы что, до сих пор в шоке! Ее же увезли!» — удивился лейтенант, безразлично провожая взглядом техпомощь с притороченными к ее кронштейну «Жигулями», скрижища, удалявшимися прочь. «Поехали!» — тронул за плечо шофера. Далее в ГАИ Ракитин дул в трубку под строгими взглядами заспанных врачей, и хитрый прибор с бегающими оранжевыми цифрами показывал что-то врачам необходимое. «Легкая степень», — дружелюбно констатировал лейтенант, приглашая Ракитина в комнату дежурного. «Теперь садитесь и пишите, где гостили, сколько пили, откуда и куда ехали. Писать можете?» «Было написано объяснение и подписан протокол. Был звонок к тестью, и лейтенант терпеливо разъяснял старику, дескать, ничего страшного, все живы, и настоятельно рекомендовал впредь вовремя оформлять доверенность». «Все живы!» — повторил он, обращаясь уже к Ракитину. «Ущерб вы нанесли исключительно себе, рефрижератор не пострадал». «Так что дело завтра же передадим по месту вашего жительства. Там с вами и разберутся. «У вас, что ли, жена в травме?» — вопросил Ракитина вошедший в комнату милиционер, голосом, требующим повиновения. «Что с ней?» — у Александра ёкнуло сердце. «Порезы!» — ответил тот, закуривая. «Только зашили. Переломов нет, ушибы, трезвая, кстати». «Повезло!» Протяжно и весело рассудил лейтенант. «Я, как увидел тележку, ну, думаю, два трупа без вопросов. При таком-то ударе задумайтесь. Может, знак судьбы?» «Может. Я свободен?» Ракитин шагнул к двери. «Свободны?» «Да», — лейтенант хитро сузил глаза. «Все вроде обошлось. Ну, а честно, пересели ведь, а?» «Часто пересаживаются?» — спросил Ракитин холодно. «Один пьян, другой трезв. Сколько раз?» «Ладно, идите», — закончил лейтенант уже официальным тоном. «Спокойной ночи. Кстати, сразу же после вас на той же улице форт с братвой в КАМАЗ влетел. Сейчас их оттуда половником выковыривают». «У улицы освещать надо», — неприязненно проронил Ракитин. «Ездить надо внимательнее», — раздраженно парировал милиционер. Ракитин вышел из ГАИ, осмотрелся в надежде поймать такси. «Никого!» — взглянул на запястье. Часы были разбиты, механизм вывалился, и пустое дно корпуса насмешливо сияло полированной голой сталью. Он сдернул часы с руки и бросил под ноги, со злостью топнул по ним и вскрикнул. В бедре что-то больно и противно щелкнуло. Похромал дальше, сдирая ногтем засохшую кровь с разбитого вспухшего лба и вспомнил о распорядке дня понедельника, о службе, срочной дешифровке какого-то важного документа, заполученного у врагов. Усмехнулся, вернее, заставил себя усмехнуться. Вошел в квартиру, пустую и как бы настороженно отчужденную в этой своей пустоте и рухнул на кровать, замычав от досады и боли. Долго лежал, недвижимый и отрешенный. В комнате было холодно, сквозняком распахнуло форточку, и ночной морозец живо одолел сопротивление ему хлипких батарей, веявших еле заметным теплом. Морщас от ломоты в бедре, встал, прошел в ванную, промыл ссадины, прижег их йодом, вычесал крупицы стекла из волос. Разбирать постель не стал, сил не нашлось. Его сотрясала дрожь не то от холода, стоявшего в квартире, не то от нервной перегрузки. Накрылся дубленкой, заляпанной кровью, свернулся под ней калачиком, стуча зубами, уткнулся в холодную подушку и, согревая ее теплом своей щеки и виска, провалился в безрадостный сон.